Глава 01.01. .01. Такси петляет по Диптауну, повинуясь указаниям фальшивого Стекова. На первый взгляд без всякой системы, но я замечаю, мы то и дело выскакиваем из российского сектора в японский, китайский, немецкий, американский сектора. Путает след. Грубо, но эффективно. Конечно, если слежка не ведется на уровне провайдера. И мой спутник думает о том же. «Через кого ходишь, Ксюша?» «Я не Ксюша», — наплевав на все, отвечаю я, «гори но огнем». «Меня зовут Карина, а меня Чингис, на самом деле». «Так через кого?» «Москва онлайн». «Угу», — с явным удовлетворением заключает Чингис. Не таясь, достает пейджер, не глядя на клавиатуру, набивает письмо. «Неужели у него есть сообщники среди провайдера?» А почему бы и нет? Москва онлайн — одна из самых популярных компаний. Если Чингис — серьезный человек, а он такое впечатление производит, то мог заранее обзавестись знакомыми в самых популярных и крупных конторах. «Остановите у памятника последнему спамеру», — командует Чингис в программе водителю. Я это место знаю. Была в глубине такая профессия — спамер. В довиртуальную эру они рассылали рекламные письма с арендованных на раз адресов. В начальный период глубины занялись рекламой лично. Создавались простенькие программы в виде обаятельных молодых людей и симпатичных девиц, которые бродили по улицам и приставали к каждому встречному. Простите, вы еще не слышали удивительную новость? Открылся замечательный бордель «Интеллектуальная страсть». Давили их долго. Отстреливала полиция, гонялись за ними провайдеры, но уничтожили спамеров, только начав выдавать лицензии частным гражданам. Появилась еще одна профессия – охотник на спамеров. Как только люди сообразили, что заработать охотой на непрошенных рекламщиков проще, чем самой рекламой, число спамеров пошло на убыль. Вознаменование победы и воздвигли памятник, изображающий молодого человека с идиотской улыбкой, выпученными глазами и ворохом рекламных листовок в руках. Конечно, на самом-то деле спамеры иногда появляются, но уже эпизодически, потому что награду за их уничтожение благоразумно не отменяют. Такси останавливаются у сквера, где и стоит вечно молодой рекламщик. На ступеньках у памятника люди потягивают пиво, общаются, И никто никого не донимает советами, как лучше потратить время и деньги. Чингис успевает выскочить первым и открыть мне дверцу. Оставляю его галантность без внимания. Находим свободную скамеечку. Все с той же молниеносностью Чингис отправляется в ларек за пивом. Над ларьком выцветший рекламный плакат. «Только сегодня пиво «Ледяное орел» распространяется бесплатно». Плакат висит. «Сколько себя помню!» Его даже повесили нарочито потрепанным. «Так что вы хотите мне сказать?» Открывая пиво, спрашиваю я. «И учтите, все сказанное может быть использовано против вас, Карина, а не против, если я сменю тело?» спрашивает Чингис. Молчу, ничего не понимая. А Чингис будто подергивается на миг туманом. Сидел рядом со мной кряжестый, волосатый Антон Стеков, А вот уже нет его. Взамен возникает прежний, светловолосый красавчик. Когда в кафе Чингис обменялся телами с Антоном, это меня не удивило. Это могло быть запрограммировано заранее. Чингис ждал своего приятеля, и машина отработала на его приближение. Обычный набор заготовок, который использует каждый уважающий себя хакер. Но неужели и обратная смена тел была заранее заготовлена? Проще поверить в это потому что иначе Чингис является дайвером. Тем самым фольклорным персонажем, умеющим по желанию выходить из виртуальности, человеком, все время осознающим иллюзорность происходящего вокруг. Ему стоит лишь захотеть, и сквер вокруг превратится в обычную трехмерную картинку. Он может снять шлем, набрать на клавиатуре команду и сменить свой облик. Он может, глядя на нарисованный Диптаун, увидеть слабые места программного кода. Много чего возможно, если дайверы и впрямь существуют. «Я дайвер», — говорит Чингис. «Если ты думаешь, что это была домашняя заготовка, скажи, кем стать». Качаю головой. «Вот только маскарада мне не надо. Не в Венеции». Спрашиваю. И настоящий Стеков тоже дайвер. Это объяснило бы, каким образом он выбрался из тюрьмы. Нет, он хакер. Очень хороший хакер. Чингис улыбается и добавляет. Единственный член UGI, HZO и UHG одновременно.